глава 11 Илси. Эмили заперли в запасной комнате и велели оставаться там до того часа когда надо ложиться спать Напрасно она умоляла не наказывать ее даже когда она сделала мюреевский взгляд это не подействовало Не запирайте меня там одну чуть элизабет просила она я не хорошая дурная но ну, не надо... «в запасную», в кавычках. Однако тетя Элизабет оставалась неумолима. Она понимала, что очень жестоко оставлять столь чувствительную девочку одну в мрачной комнате, но она считала своим долгом поступить именно так. Тетя Элизабет даже не сознавала, что на самом деле она хотела отомстить Эмили за поражение, понесенное ею в тот день, когда девочка не дала себя остричь. Она втолкнула ослушницу в запасную комнату и повернула ключ в замке. Маленькая, растерянная, одинокая, со слезами, которые не умещались в детских глазах, Эмили припала к двери запасной комнаты. Так ей было легче. Девочка даже не представляла себе, какие вещи находятся у нее за спиной. А в такой большой мрачной комнате может быть все, что угодно». Огромности темнота комнаты приводили Эмили в ужас, который ей не удавалось побороть. Окно было занавешено тяжелыми темно-зелеными шторами. Большая убранная кровать, выступавшая из углубления в стене, простиралась до середины комнаты. Она была высокой, жесткой, и ее тоже покрывала темная материя. Эмили казалось, что из этой постели вот-вот появится огромная черная рука и ущипнет ее. Со стен на девочку смотрели портреты покойных родственников. Целое собрание мертвых мюреев. Но самое жуткое впечатление оставляло чучело белой арктической совы на высоком гардеробе. Эмиле казалось, что большие странные совиные глаза рассматривают ее в упор. Девочка не могла вынести этого взгляда и закричала, а потом забилась в угол, еще больше напуганная эхом своего голоса в этой комнате. Эмили даже захотелось, чтобы кто-то выпрыгнул из постели и сделал так, чтобы она умерла. «Интересно, что будет с тетей Элизабет, когда она войдет в комнату и увидит меня мертвую», зародилась у нее мстительная мысль. Несмотря на свой страх, Девочка продолжила разыгрывать сцену своей смерти и вдруг так остро почувствовала те муки раскаяния, которые должна будет испытать тетя Элизабет, что решила лишь упасть в обморок и прийти в себя после того, как все перепугаются. «Ах, эта сова! Если сейчас на нее взглянуть, а потом перестать смотреть, то покажется, что она кивает, готовая слететь вниз и направиться к тебе». Эмили старалась не смотреть на сову из опасения, что это и в самом деле может случиться. Но тут ей показалось, что покрывало на кровати зашевелилось, и нервы Эмили не выдержали. Она подскочила к окну и отодвинула штору. Поток солнечного света хлынул в комнату. За окном был дружественный мир живых людей, и, о чудо, прямо к окну была приставлена деревянная лестница. Утром кузен Джимми споткнулся о лежащую под окном лестницу и ушибся. Лестница была старая, прогнившая, и кузен решил пустить ее на дрова. Он нарочно прислонил ее к стене, чтобы, возвратясь с синокоса, увидеть ее и сразу же ею заняться. Таким образом, Эмили неожиданно предоставилась возможность побега. Девочка проворно забралась на подоконник, спустилась по лестнице и, достигнув земли, метнулась в заросли милисы и побежала через кустарники долговязого Джона. Она бежала без остановки, пока не увидела перед собой тропинку, идущую вдоль ручья. Тут Эмили остановилась, чтобы перевести дух. Девочка испытывала радость и сказочный восторг, когда бежала по этой тропинке. Как сладок был ветер свободы, шумящий в папоротниках! Она убежала из запасной комнаты с ее призраками, и злая тетя Элизабет не скоро спохватится. «Я чувствую себя маленькой печушкой, упорхнувшей из клетки», — говорила про себя Эмили и приплясывала от радости, пока не прошла всю тропинку до конца. Тут она увидела, «Илси Бернли», сидевшую на куче досок. Ее золотистая головка казалась блестящим пятном на фоне густых темных сосен. С того первого школьного дня Эмили ни разу больше не видела Илси. И ей вдруг подумалось, что эта встреча сейчас как нельзя более кстати. «Эй, Эмили из «Молодой Луны», — окликнула ее Элси, — «куда это ты бежишь?» «Я убежала из дома», — твердо ответила Эмили. «Это нехорошо. Ну, на самом деле, ничего особенного плохого я не сделала. Тетя заперла меня в запасной комнате. Я считаю, что она тоже поступила не лучшим образом. И я спустилась по лестнице из окна. Черт возьми, я не думала, что ты такая смелая». Эмили понимала, что поминать черта не следует. Но ведь Илси это сказала, потому что восхищалась ее Эмили поступком. «Я совсем не смелая», — сказала Эмили, которой скромность не позволяла принять такие комплименты. «Я убежала, потому что мне страшно было сидеть в запасной комнате». «Но куда же ты теперь денешься?» — спросила Илси. «Смотри, какая туча! Надвигается гроза и буря». Да, и в самом деле вдруг стало темно, и у Эмили пробудилась совесть. «Ты думаешь, что Бог устроил бурю, чтобы наказать меня за то, что я убежала?» «Не думаю. Если бы Бог был, он не стал бы такое устраивать по пустякам». «А ты не веришь, Илси, что Бог есть?» «Я не знаю. Папа говорит, что его нет. Но если его нет...» то как же случаются вещи? То я думаю, что он есть, а то мне кажется, что его нет. Тебе надо пойти ко мне домой. У меня никого нет сейчас. Пойдем через кустарники». Она спрыгнула с досок и протянула Эмили загорелую руку. И они вместе побежали через пастбище долговязого Джона к старому дому Бернли, который походил издали на большого серого кота, греющегося на солнце. Внутри дома было очень много мебели. Наверное, когда-то это была роскошная мебель, но в комнатах царил ужасный беспорядок, и на всем густыми слоями лежала пыль. Вещи решительно отказывались знать свое место, и, наверное, тетя Лаура упала бы в обморок, войдя она на эту кухню. Зато для игры это было чудесное место — Не надо бояться уронить что-то или сдвинуть с места. Девочки замечательно поиграли в прятки. Но потом началась такая гроза, и гром гремел с такой силой, что Эмили захотелось броситься на кровать и залезть под одеяло. «Неужели ты не боишься грозы?» спросила она Уилси. «Нет, я ничего не боюсь, кроме дьявола». А Рода мне говорила, что... «Ты даже его не боишься?» «Нет, его я боюсь». Папа считает, что с ним, с дьяволом, все в порядке. Он только в Бога не верит. И вот, если дьявол есть, а Бога нет, чтобы его призвать к порядку, то дьявола боишься еще больше. «Послушай, Эмили Бирдстар, ты мне ужасно нравишься, и у тебя скоро все будет в порядке». Она тебе, наконец, опротивеет, эта лживая подлюка. Это змея с белой печенью, рода Стюарт. Я тебе никогда не солгу. Я никому не лгу. Когда-то папа сказал мне, что если поймает меня на лжи, то убьет. Я хочу с тобой дружить. Я вернусь в школу и больше ни одного дня не прогуляю, если ты сядешь со мной. «Что ж, давай!» — как бы, между прочим, кивнула Эмили. «Пусть рода клянется с придыханиями в верности до гробовой доски. Для Эмили это пройденный этап». «И если у тебя будет что-то важное, ты со мной будешь этим делиться?» «Хорошо? А то со мной никто не делится важным. «И разреши мне с тобой делиться». — говорила Илси. — Мне больше не с кем. Ты не будешь стыдиться, что я не так одета или что я не верую в Бога? — Нет, но если бы ты узнала Бога моего папы, ты бы его полюбила. — Не полюбила бы. И потом, если Бог все же есть, то один-единственный. — Не знаю, — в замешательстве проговорила Эмили. Все же он разный. Бог Эллен Грин совсем не такой, как папин. И у тети Элизабет не такой бог. У тети Лауры тоже свой бог. Очень хороший и добрый, но все-таки не такой удивительный, как папин. «Давай про что-нибудь другое. Не люблю говорить про бога», — оборвала ее Илси, почувствовавшая себя неуютно. «Все равно я буду говорить». Бог очень интересная персона. Я собираюсь начать молиться о том, чтобы ты поверила в Бога моего папы. Не смей этого делать, закричала Илси, которой по какой-то таинственной причине не понравилось намерение Эмили. Я не хочу, чтобы за меня молились. А сама ты? Неужели никогда не молишься, Илси? Молюсь иногда если мне по ночам одиноко или страх находит. Но чтобы другие за меня молились, этого я не хочу. Если я поймаю тебя на том, что ты за меня молишься, я вырву твои глаза. Ты слышишь, Эмили Стар, И тихой сапой у меня за спиной тоже не смей за меня молиться». «Хорошо, не буду», — пообещала неохотно Эмили огорченная тем, что ее хорошая затея не встретила понимания. «Я буду молиться за каждую живую душу, а тебя буду пропускать!» Илси посмотрела на Эмили из-под Казалось, ей не понравилось то, что сказала Эмили. Но потом она вдруг громко рассмеялась и крепко обняла свою новую подругу. «Ты только меня люби, прошу!» «Понимаешь, меня никто не любит». «У тебя есть папа, Илси, и он должен очень тебя любить». «Мой папа меня не любит», — твердо и с расстановкой сказала Илси. «Ему все равно, есть я или нет, и что я делаю. А временами он просто видеть меня не хочет. Ты себе не представляешь, как бы я хотела, чтобы папа меня любил». Он бывает очень хороший, когда кого-то любит. Знаешь, кем я хочу стать, когда вырасту? Я хочу стать декламатором. А кто это? Это актриса, которая читает на память в концертах. У меня это выходит первоклассно. А ты кем хочешь стать? Поэтессой. — Ты что, спятила? — воскликнула пораженная таким ответом Илси. — Никогда не поверю что ты можешь писать стихи немного могу отозвалась эмили Я пока написала три штуки осень станции к роде я потом сожгла их и посвящение лютику про лютик я написала только сегодня это мой шедевр ну-ка читай я послушаю приказала элси эмили не протестовала Она с гордостью повторила строчки, которые уже успела заучить. Ей было приятно, что у нее появилась слушательница. «Эмили Бирт Стар, скажи, это ты сама из головы?» «Да, конечно». «Поклянись, вот тебе крест». «Ну...» Илсия сдала продолжительный вздох. «Мне кажется, что ты хорошая поэтесса». Этот момент Эмили вспоминала потом как один из самых прекрасных в своей жизни. Она впервые встретила признание. Вскоре буря утихла, смеркалась, и скоро должно было совсем стемнеть. Эмили нужно было добраться до дома и вернуться в запасную комнату, пока ее отсутствие не обнаружили. Эмили еще находилась под обаянием Илси, и это придавало ей бесстрашие. Она миновала буш долговязого Джона, любуясь бесчисленными огнями светлячков, прошла через заросли Туи и застыла в ужасе, лестницу успели убрать. Примечание. Буш равнина, поросшая кустарником». Конец примечания. Девочка обогнула дом и толкнулась в дверь кухни, предчувствуя самое худшее. Но все странным образом сложилось в пользу грешницы. Тетя Лаура была в кухне одна. «Эмили, детка, как ты тут оказалась? Я как раз хотела пойти тебя выпустить? Или только, что ушла на молитвенное собрание?» Тетя Лаура не сказала, что уже несколько раз подходила к дверям запасной комнаты, и ее мучило беспокойство из-за того, что за дверью царило гробовое молчание. Что, если малышка потеряла сознание от испуга? Даже когда поднялась буря и разразилась гроза, неумолимая Элизабет не позволила открыть дверь. И вот после всех этих волнений Эмили, как ни в чем не бывало, выплывает из потемок. Тетя Лаура была даже раздосадована. Но, услышав откровенный рассказ Эмили обо всем, что произошло за минувшие часы, она принялась благодарить Бога за то, что девочка не сломала себе шею на прогнившей лестнице. Эмили от души радовалась тому, что судьба обошлась с ней незаслуженно милостиво. «Конечно же, тетя Лаура ее не выдаст». И к тому же тетя Лаура налила полную чашку парного молока для дерзкой сел, а саму Эмили она угостила домашним печеньем со сливами, а потом проводила в спальню и расцеловала перед тем, как уложить в постель. «Ты не должна быть такой доброй, потому что я сегодня плохая», вздохнула Эмили, с аппетитом уничтожая угощение. «Я ведь ходила босиком», и опозорила Мюреев. «Пожалуй, и я бы на твоем месте так же делала. Прятала ботинки, как только выйду за калитку», — улыбнулась тетя Лаура. «Но только я бы помнила, что на обратном пути нужно их надеть». Эмили, пока жевала печенье, размышляла над словами тети Лауры, а потом сказала, «Хорошо так делать, но я, наверное, больше не буду». «Я решила теперь слушаться тетю Элизабет. Она же глава семьи». «Откуда у тебя такие мысли?» — удивилась тетя Лаура. «Так, из головы». «Тетя Лаура, послушай, я теперь буду дружить с Илси Бернли. Она мне нравится. Я давно искала случая с ней подружиться. Правда, после роды я решила, что не буду дружить ни с кем из девочек. Но Илси я люблю». «Бедняжка Илси!» — со вздохом проговорила тетя Лаура. «Да, я знаю. Папа ее не любит. Это ужасно. А почему?» «На самом деле он любит. Это ему кажется, что не любит. А почему кажется? Ты еще слишком юная, чтобы понять». Вот это Эмили уже не нравилось. Все они говорят одно и то же. «Ты слишком юная, ты не поймешь». Лучше бы взрослые не делали из всего загадок, а постарались придумать, как объяснить трудные вещи. «Я все же хочу молиться за Илси. Это может быть неправильно, потому что у нее к этому другое отношение. Но я всегда просила Бога благословлять моих друзей. А теперь Илси — мой главный друг» и я верю, что благословение хорошо на нее подействует. — Тетя Лаура, а можно говорить «спятила»? — Нет, это нехорошо. — Да, но зато выразительно, — пробормотала уже засыпая Эмили.